Глава 5 Некоторые мертвецы менее мертвы, чем остальные. Они обитают среди живых. И ты таких видишь? И спустив тяжкий вздох, означающий «спокойно, не торопите меня», я начинаю терзать за усеницей около ногтей, лишь бы избежать взгляда следователя Пуатрено, уклониться от его гипнотической силы. Я долго размышлял, мадам Пуатрено, и пришел к выводу, что большинство покойников исчезает безвозвратно. Иначе у нас тут началась бы такая давка, пальцем не шевельнешь, чтобы не задеть какого-нибудь призрака. Вы только вдумайтесь. В настоящий момент нас на земле 8 миллиардов, но если прибавить к ним приезжих, тех, что существовали во все предыдущие 2 миллиона 800 тысяч лет, то численность населения нашей маленькой планетки взлетит до сотни миллиардов душ». Я отдираю засохшую полоску кожи у ногтя большого пальца правой руки и добавляю. «Правда, мне неизвестно, куда подевались те давние мертвецы. Очень просто. Стали прахом. Такова участь всех покойников. М -м -м -м. Их тела обратились в перегной» а затем попали в цветы, в деревья, в животных. Я уверена, что даже в нас есть крошечные частички умерших. Я пристально гляжу на нее. Осознает ли она до какой степени права? Однако решаюсь ей возразить. А я думаю, что они витают вокруг нас. Вокруг? Исследователь Пуатрено скрещивает руки на груди. Агустен, ты меня за дурочку, что ли, держишь? Рассуждаешь о мертвецах, которых ни ты, ни я не видим. Какое нам до них дело? Но незримое существует. Разве нет? Конечно. Вот именно поэтому я тебя и мучаю вопросом. Ты видишь мертвецов, которых я не вижу? Да. Но только тех, которые наименее мертвы. Она отряхивает брюки, скрещивает ноги, потом меняет позу откашливается, смотрит на окно и на дверь, словно ищет выход, и, наконец, восклицает. «Придется мне поостеречься». «Кого? Меня?» «Себя самой. Я что-то стала чересчур доверчивой». И, убедившись, что нас не подслушивают, наклоняется ко мне. «Давай, рассказывай». Вначале я не понимал, что происходит. «Да?» Люди не обращали никакого внимания на некоторые существа, которые я видел. Иногда те имели нормальные габариты, но чаще всего уменьшенные. Что в них было особенного? Они удивляли тем, что появлялись и исчезали в любой момент, свободно проходя сквозь стены, пол и потолок. Они никогда не входили через дверь и не выходили через окно. Возникали и улетучивались свободно, не обращая внимания ни на какие препятствия, и каждый раз появлялись, чтобы сопровождать кого-то одного, не заботясь о других людях, в том числе и обо мне. Если я обращался к ним, они и ухом не вели. Самое большее бросали на меня взгляд, словно говоривший «Ты-то тут при чем? Сейчас, задним числом, я даже начинаю сомневаться, что этот взгляд был адресован именно мне. Может, это просто... Мои фантазии, мне не терпится развить эту тему, но жадный взгляд следователя Пуатрено заставляет меня продолжать. И я, переведя дух, рассказываю дальше. Главное отличие этих существ от людей состоит в том, что они гораздо более экспрессивны. На лице призрака всегда отражается одно единственное чувство, но оно настолько сильно, что ни одному, даже гениальному актеру Никогда не достичь такого накала выразительности. Эти лица способны передать любую эмоцию. Уныние, ехидство, недоверие, боль, даже равнодушие. Например, в нашей школе одну девочку, рыжую Изабель, всегда сопровождала мать уменьшенного размера. Я никак не мог понять, зачем она так липнет к дочери. Судя по ее виду, она смертельно скучала. Она разговаривала с девочкой? — Нет, просто смотрела на нее с надутым видом и больше ничего. Полнейшее безразличие. — А ты делился своими соображениями с близкими? — Да. Я пробовал рассказывать об этих летучих созданиях, но скоро понял, что напрасно досаждаю людям. Они недоумевали, хмурились, если я настаивал, а потом и вовсе приказывали мне замолчать. Я тогда уважал взрослых и мне казалось, что они попросту притворяются, будто не видят их. Да и ребята мои, сверстники, вели себя точно так же. Из этого я сделал вывод, что о некоторых существах не принято говорить вслух. Просто нельзя и все. Ведь существуют же в Индии неприкасаемые, отвергнутые всеми другими кастами. Один их вид оскверняет окружающих, а тень заражает тех, кто на нее наступил. И вот когда... Я увидел репортаж об этих париях, то крестил своих летучих призраков неназываемыми. А когда же ты понял, что они скорее невидимые, чем неназываемые? Нет. Когда ты понял, что они мертвы? Однажды меня озарило на похоронах. Это были первые и, кстати, последние похороны, на которых я присутствовал. Мне было тогда шесть лет и соцработники отдали меня в приемную семью Гюльмье, жившую на ферме в Метте. Рауль, старший брат мадам Гюльмье, которого я часто видел в их доме по воскресеньям, скончался от сердечного приступа. В день печальной церемонии мадам Гюльмье не с кем было оставить своих шестерых приемных детей, и она взяла нас с собой на похороны Рауля. Честно говоря, я не особенно горевал. Меня разморило от запаха мастики, которой натирали сиденья и молитвенные скамеечки. Я дремал во время мессы, зевал, пока присутствующие выражали соболезнования семье покойного и спотыкался от усталости, следуя за гробом, который несли через деревню на кладбище. Меня заинтересовал только сам момент погребения, когда я смотрел, как гроб спускают на веревках в могилу. Это зрелище не столько расстроило, сколько увлекло меня. Я зачарованно следил за чинным ритуалом, разглядывал стоящих редком родственников покойного, могильщиков, молча и спора делавших свое дело, кюре, готового произнести отходную, и толпу прихожан, единодушно склонивших головы во время молитвы, вслед за чем повторилась церемония выражения соболезнований. Но тут настал мой черед размахивать кадильницей, и теперь меня заботило только одно — Как с ней управиться? Я уже начисто забыл о покойнике. Мадам Гульмье, убитая горем, долго еще стояла у могилы и никак не хотела уходить, а мы все шестеро, понурившись, терпеливо ждали рядом. На аллее остались только близкие родственники. Могильщик засыпал яму и сделал сверху аккуратный холмик, на который служащие похоронного бюро возложили венки и букеты. И вдруг я увидел как покойник выскользнул из-под земли, взлетел в воздух, развернулся и, не колеблясь, сел на плечо жены и на плечо дочери. «Да-да, это был он, Рауль, только размером с птицу. Я сразу его узнал. И завопил. Ко мне обернулись. «Какая муха тебя укусила!» — воскликнула мадам Гульмья. «Да так!» — пробормотал я, боясь сказать правду. «Ничего странного. Мальчик взволнован», — прошептала одна из кузин. А я не мог оторвать взгляд от Рауля. Он сидел на двух плечах, я подчеркиваю сразу на двух плечах, у дочери и у молодой жены, раздвоившись.